Голова 24. Настоящие истории не заканчиваются. Аксель медленно приходил в себя. Вокруг было тихо, лишь слышался шелест травы на ветру. Он осторожно приоткрыл глаза и увидел яркое голубое небо над собой. — Где я? Что происходит? — пронеслось в голове. Аксель попытался встать и осмотреться. Он находился на просторной равнине, усыпанной цветами. не среда города или дворца, лишь деревня вдалеке до да несколько одиноких ферм. Удивительно, но он чувствовал себя абсолютно здоровым. Никаких ран или следов темной энергии сингулярита. Нет, тело, конечно, ломило, но в остальном... Последнее, что Аксель помнил, предсмертная агония на глазах Сина и друзей. А сейчас он был жив и, похожий, в другом месте. «Сингулярит!» — задумчиво сказал он слух. «Видимо, этот олух не стер меня из реальности, а переместил». «Но куда?» Окружающий пейзаж был ему незнаком. Зато Аксель отчетливо узнал само место. Равнина судьбы, где он сражался с Азазелем. Только диаманта поблизости не наблюдалось. Аксель с трудом поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. Каким-то чудом он выжил после смертельного удара. Но что это было? Путешествие во времени, перемещение в иное измерение? Аксель не знал ответа. Он решил отправиться в ближайшую деревню в поисках подсказок. Жители там встретили его настороженно, не привыкшие к чужакам. Аксель увидел, что они живут очень просто в домах из дерева и глины. Он попытался объяснить, кто он и как сюда попал, но люди лишь недоуменно переглядывались, явно ничего не понимая. Тогда Аксель решил продемонстрировать свою магию, вызвал небольшое пламя, поднял ветер, вылечил царапину у мальчика. Жители ахнули от изумления, для них это были невиданные чудеса. Они стали преклонять колени перед Акселем называя его посланником небес. Аксель не стал их разубеждать. Ему нужны были эти люди, чтобы выяснить, где он оказался, и понять, как вернуться в свой мир или в свое время. Крестьяне умоляли его остаться и стать их правителем, обещали служить ему верой и правдой за дарованные чудеса. Аксель согласился. Так он мог бы объединить рассеянные поселения и с их помощью отыскать ответы. В ближайшие дни он обошел все окрестные деревни, демонстрировал магию исцелял больных. Люди преклоняли колени, умоляя взять их под свою власть. Так постепенно вокруг Акселя собралась небольшая, но преданная армия последователей. Он начал обучать наиболее способных из них азам магии. Теперь у него были союзники в этом мире, пусть и слабые пока, но Аксель знал, Его знания помогут им стать сильнее. Вскоре весть о могущественном чужеземце, владеющем чудесной магией, разнеслась далеко за пределы равнины. К Акселю потянулись люди со всех окрестных земель. Он строил для них жилища, добывал пищу магией, защищал от разбойников. Так на равнине судьбы вырос небольшой, но процветающий город. Его жители были готовы идти за Акселем хоть на край света, Он старался быть для них мудрым и справедливым правителем. Назвал он его, конечно же, «Диамант», а сколько знал, что в будущем он и будет так называться. «Хорошо, допустим, я в прошлом», — сказал Аксель сам себе, сидел у ночного костерка. Рядом с ним был один из его доверенных людей, который отлично себя показал. Он смог открыть в себе магию молнии, однако это была не веха катаклизма. Очень походила на производную от метаморфозы, но на таких этапах, естественно, ни о каком превращении говорить не приходилось. Тогда насколько далеко? Продолжал он рассуждать под мирные звуки ночного леса. Может, где-то сейчас ходит тот самый император мира? — И кто такой этот император мира? — просил мужчина, пошерудив угольками в костре. Он объединил весь континент, а потом и весь мир. Стал великим правителем. Крутой мужик, в общем. — Как ты, Аксель? — Ну, я не дотягиваю, наверное. — Почему? — Ты объединил так много племен, показал нам чудеса, развил нашу магию. А прошло всего ничего, какой-то год. Может, ты и есть этот император мира? — Это вряд ли. Но если я его найду, обязательно помогу ему. Едва наступил рассвет, они вновь направились в путь чтобы объединить под своим началом еще больше деревень и поселений. Прошел еще один год. За это время Аксер объединил под своей властью уже несколько десятков городов и поселений. Где-то захватом, где-то мирным путем. Его армия росла, как и количество последователей. Но мысли о легендарном императоре мира не давали ему покоя. Аксель одержимо искал любые упоминания об этой загадочной фигуре, расспрашивал старейшин, изучал древние предания. Но все было тщетно. Никаких конкретных сведений о местонахождении императора он не находил. Казалось, этого человека попросту и не было. А все легенды, которые ходили о нем тогда, когда он едва переместился в этот мир, были просто выдумкой. Но этого не могло быть. Он получил наследие императора мира, он прошел его испытание, а значит, его фигура была более чем реальной. Тогда Аксель решил попытать удачу в другом направлении — отыскать девять реликвий, ведь именно он собрал их волю Вселенной и объединил весь мир. Аксель знал, где кланы в его время нашли свои реликвии, некоторые же достал он сам. Аксель обошел все места, указанные в легендах настоящего — Ему повезло, удалось собрать все девять древних артефактов, разбросанных по разным уголкам мира. Дальше он последовал своим знаниям, полученным после испытания, и соединил реликвии воедино, создав могущественный артефакт волю Вселенной, ту самую, которой когда-то владел император мира, а до того как его проткнул сингуляритовый клинок, владел и он сам. И в этот момент Дакселя До вдруг дошло ошеломляющее осознание. Все легенды, все поиски, они вели его к одной невероятной истине. Он и был тем самым императором мира. Император мира, что создал мировую империю, десять храмов с испытанием, объединил волю Вселенной, а потом исчез. Теперь времена и Петля замкнулась. Все это время с самого начала, это был он. Теперь, получив волю Вселенной, Аксель понял, что именно это было предначертано ему. Аксель тщательно пытался вспомнить облик того, чье изображение видел во время испытаний. И самое смешное — та походная мантия, которая была сейчас на нем. Именно ее он получил в первой деревне, когда только появился. Ему сшила ее одна женщина в благодарность за то, что он вылечил ее сына от тяжелой болезни. Именно эта мантия была на той проекции. Так и было решено. Чтобы сохранить таинство вокруг фигуры императора, Аксель решил скрыть свою личность. Он надел мантию и маску, чтобы никто не узнал его лица. А свой прежний образ, прославленного полководца и мага, он сделал как бы представителем императора мира. Теперь Аксель мог действовать открыто, а таинственный правитель оставался в тени. Таким образом цикл замкнулся. Аксель должен был пройти путь объединителя мира и наставника целой цивилизации. Получив волю Вселенной, Аксель стал невероятно могущественным. Этот артефакт позволял ему использовать магию на невиданном ранее уровне. Во-первых, воля Вселенной резко увеличила его собственные силы. Теперь Аксель мог творить грандиозные заклинания, способные повлиять на судьбы целых городов и армий. Он научился вызывать огненные бури, низвергать молнии с небес, поднимать ураганные ветры. Эти способности позволили ему с легкостью побеждать любого противника. Кроме того, артефакт давал Акселю контроль над разумами окружающих. Он мог внушить людям свою волю, заставлять их фанатично преданно служить ему, Так Аксель без кровопролития подчинял себе целые города и крепости. Их жители и защитники просто открывали ворота перед ним, не в силах противиться ментальному воздействию. Но самое главное, воля Вселенной позволяла Акселю управлять пространством и бременем. Он мог мгновенно перемещаться на огромные расстояния вместе с армией. Так его войска внезапно появлялись в тылу противника, Заставая того врасплох, Аксель мог замедлять или ускорять течение времени на локальных участках. Это делало его армию практически неуязвимой в бою. Благодаря таким возможностям Аксель стремительно расширял свои владения. Он по очереди покорял все окрестные королевства. Их правители оказывались бессильны против мощи воли Вселенной. Аксель щадил тех, кто добровольно присягал ему на верность, но был беспощаден к упрямцам, стирая непокорные города с лица земли. Так за считанные годы он объединил под своей властью весь огромный континент. На его территории выросла процветающая империя со столицей в Диаманте. Аксель построил величественные города, проложил широкие дороги, наладил торговлю между провинциями. Его мудрые законы способствовали развитию ремесел и искусств. Для управления такой огромной державой Аксель создал иерархию наместников и чиновников. Но все важнейшие решения он принимал лично. А благодаря воле Вселенной мог мгновенно переноситься в любую точку империи, чтобы разрешить кризисную ситуацию. Так, объединив континент, Аксель продолжил расширять свои владения его флоты отправились через моря, покоряя все новые и новые земли. Постепенно вся планета оказалась под властью императора мира. В итоге Аксель, опираясь на могущество воли вселенной, сумел в короткие сроки создать огромную империю, объединившую весь мир. Его справедливые законы принесли процветание народам, а сам он навсегда вошел в историю как величайший правитель в истории человечества. Наконец, объединив всю империю, Аксель приступил к следующему этапу своей судьбы – созданию десяти храмов испытаний. Он отдал приказ своим подданным построить по всей империи десять величественных храмов в честь императора мира. Каждый храм должен был стать произведением архитектурного искусства, достойным величия правителя». В итоге я сам должен сделать храм испытаний, который впоследствии сам же и прошел. Какая нелепая шутка!» — улыбался в мыслях Аксель. С помощью воли Вселенной Аксель создал в каждом храме особое карманное измерение. Там он разместил испытания, призванные отобрать только самых достойных. Кто-то должен будет проявить мудрость, смелость, жертвенность. Он вспомнил, как когда-то в будущем сам проходил испытания в десятом храме. Теперь он буквально создавал его для себя. Каким ироничным поворотом судьбы это было. Аксель сделал испытание в десятом храме особенно сложным. Хоть ему и известен был ответ, он не мог себе позволить облегчить задачу. Все должно было пройти точно так же, как тогда в его времени иначе временной поток мог измениться с непредсказуемыми последствиями. Он также оставил свою проекцию, образ императора мира в мантии. Аксель передал ей частицу своего разума, чтобы проекция могла говорить и действовать так, как он помнил. Странное чувство оставлять здесь послание самому себе. Он должен был завершить ритуал, оставив каплю своей крови. Ту самую каплю, которую когда-то в будущем он получит, пройдя испытание. Замыкается круг. Я сам создаю все то, о чем когда-то лишь слышал в легендах, — с грустной улыбкой подумал Аксель. Он понимал, что после этого ему останется лишь исчезнуть, чтобы окончательно войти в легенду как великий, но загадочный император мира. Аксер медленно обвел взглядом храм и тяжело вздохнул. Его миссия подходила к концу. Все шло так, как должно было пойти, и, как ни странно, эта мысль приносила ему умиротворение. Он тихо покинул храм, готовясь к финальному этапу своего предназначения. Акселю предстояло уйти в тень, оставив после себя лишь легенду о величайшем императоре мира. Однако в тень ли... Когда все приготовления были завершены, Аксель наконец упал на свое роскошное кресло в императорском дворце Диаманта. Совсем скоро его будут просиживать задницы самозванцев, чтобы в конечном итоге оно перешло к нему. Он еще раз ностальгически выдохнул. На столе лежала записка, где он дал указание по уничтожению всех исторических свидетельств о его действиях, а также о том, что нужно делать дальше. Он назначил исполняющим обязанности своего ближайшего помощника и первого главу клана Молниеносного Змея, который к концу третьего года стал великим магом, который мог превращаться в дракона. Также он распорядился, чтобы все девять реликвий раскидали по тем местам, где он их взял. Очень скоро правители кланов сменятся и забудут о реликвиях на долгие годы. Аксель погладил волю Вселенной и улыбнулся. — Пора, — подумал он. Оставалось надеяться, что он верно вычислил время и координаты. Аксель поднялся и влил в волю Вселенной колоссальное количество энергии. Она засияла ярким светом, озарив его кабинет. В Следующее мгновение фигура Акселя растворилась в воздухе, а на столе остались лежать девять реликвий и написанная грубым почерком записка. Он оказался прямо перед дверью в каком-то дворце. Оглядевшись, Аксель едва удержался, чтобы не присвистнуть. Ну и хором отстроили, подумалось ему. Из-за того, что дворец немного сдвинулся, он оказался не в своем кабинете откуда перемещался, а у двери в него. Аксель потянулся к ручке, внутри слышались крики. Оба голоса он прекрасно знал. Подумав секунду, он одернул ручку и постучал, после чего медленно вошел. Син и Мэй несколько секунд удивленно хлопали глазами. Они просто не могли поверить, что Аксель вот так просто вошел в дверь. Син перемахнул через стол ловким прыжком и подошел почти впритык. Он ткнул Акселя в плечо, после чего непонимающе посмотрел на Мэй. «Не, не глюк. Настоящий!» Когда его лицо повернулось обратно, он уже широко улыбался и крепко обнял Акселя. «Охренеть! Настоящий!» Мэй тоже подбежала. Не в силах сдержать эмоции, она заплакала. «Ну как?» Аксель обнял Сина, после чего подошел к Мэй и аккуратно положил ладонь ей на щеку. — Простите, что оставил вас. Это были долгие, почти четыре года. Он крепко обнял Мэй. — Это долгая история, однажды я вам обязательно ее расскажу. Обхохочетесь. Син все еще не верил глазам, он сел на стул и протер глаза. Словно и не было этих лет. Что же? Получается, я могу сложить полномочия и... Не — Не-не-не, я уже на пенсии, так что править тебе. К тому же я утратил наследие императора мира, только ты им обладаешь. Син прищурился, глядя на отца. — Если фин со смертью был твоим хитрым планом, чтобы скинуть на меня всю работу, то я просто поражен твоей смекалки. Аксель рассмеялся. — Есть чему поучиться у отца, а? Син рассмеялся в ответ. «Что будем делать дальше?» — спросила Мэй. «Наслаждаться», — ответил, глядя ей в глаза Аксель. «Потому что у нас в распоряжении примерно ближайшая вечность».